А что вы скажете, Димитрий? Вдруг прервал Марул свою работу над рукописью Пират Лавриол. А что если мы сделаем пиратов беглыми рабами? Актер Димитрий Либаний поднял голову. Как так? спросил он. Его недовольство вдруг исчезло, отекшее лицо оживилось. И для него эти недели перед играми были знаменательны. С похорон умершего императора он не выступал публично. Он хотел сберечь себя для какого-нибудь великого случая. Теперь, благодаря этим стодневным играм, такой случай представился. С самого детства его сокровенной мечтой было сыграть пирата Лавриола, излюбленного злодея эпохи, героя старой народной драмы Катула. Уже много раз отказывал он себе в этой роли, чувствуя, что до нее не дорос. Теперь после стольких испытаний он внутренне созрел. Теперь он мог вдохнуть в старый полуугасший образ свежее дыхание, дыхание своего времени. Но работа пошла не так удачно, как он надеялся. Казалось, и у Марула, писавшего для него пьесу, нет подъема. Они мучились уже три недели. Однако дело, они оба чувствовали это, хотя и не признавались друг другу, не ладилось. Это был не тот лавриол, о котором они мечтали. И вот, когда Марул вдруг бросил среди их дебатов эту новую идею о рабах, Актер почувствовал прилив новой надежды. «Вы увидите, Димитрий, что так будет хорошо», продолжал Марул с воодушевлением и уверенностью. «Пересмотрим то, что нам следует сообщить в прологе», сказал он с той деловитостью, которой его приучила юридическая деятельность. «Если мы используем мою новую мысль, то вот». Объединилась чернь, дезертиры, по большей части беглые рабы. Они уже совершили свое первое дело, захватили корабль и теперь укрылись в потаенной бухте, чтобы спокойно поделить добычу. Они довольны, они рисуют себе, как употребят эту первую пиратскую добычу. У большинства выжжено «Е», клеймо рабов, приговоренных к принудительным работам. «Я уже понимаю, — сказал Димитрий, Превосходно! А теперь пусть появится латочник, у которого эти парни покупают большое количество снадобья скребонья ларга, чтобы свести клеймо». «Да, — согласился Марул, — притом они, конечно, не доверяют снадобью. Они боятся, что продавец всучит им подделку, как обычно в наши дни». Секретарь усердно стенографировал. «Не находите ли вы, — спросил Марул, — что моя мысль о рабах очень удачна? Вы чувствуете, к чему я клоню?» «Еще бы либанию не чувствовать! Вот он гвоздь, вот оно решение! Теперь они, наконец, нашли горячо желанную актуальность!» Уж если что актуально, так это проблема рабства. Десятилетиями стремились современные философы и юристы облегчить участь рабов. Разумеется, никто, будь то грек или римлянин, еврей, египтянин или христианин, будь то теоретик или практик-политик, и не помышлял о том, чтобы совсем упразднить рабство. Совершенно ясно, что тогда должны были бы погибнуть организованное производство, цивилизация и общественный порядок. Все же ряд современных писателей и политиков твердил о том, что необходимо смягчить зависимость рабов. Это разумнее и больше соответствует теперешним гуманным взглядам. И за последнее десятилетие они добились некоторых успехов. Например, к великому гневу консерваторов и группы истинных римлян уже запрещено особым эдиктом убивать рабов без суда. Либералы даже добились от Сената постановления, запрещавшего владельцам просто так по прихоти продавать рабынь в бордель.